Под Новый год я часто берусь писать персональные предсказания на дальнейший этап чьей-то жизни. По запросам. Как это происходит? Я прошу человека прислать мне фото без улыбки, потому что любая улыбка есть любовь, а свет любви всегда перекроет даже на фото все остальные пласты. Когда улыбки нет по глазам или через глаза человека, можно увидеть все его стрессы. Почему я это делаю? Потому что мне интересно». Потому что когда ты разобрался с собой, когда понял, из чего ты состоишь и как это менять, ты можешь работать и с другими, понимая, что они не другие, они другой ты сам. И только это знание и понимание позволяет запускать любого рода процессы. Вам не попадалась в жизни система Хаопанопана, в которой гавайский доктор Хьюлин, работающий в тюрьме строгого режима, излечил всех заключенных, все их психические болезни, дистанционно, Все, что он делал, читал их дела и досье и просил прощения за себя. Такого себя, как они. То есть Хьюлин понимал, что если жизнь утыкает его носом в проблемные места ткани бытия, это его проблемные места, а не чьи-то еще. Он полностью брал на себя ответственность. Он просил прощения не за чужие ошибки. Он перекладывал эти ошибки на себя и прощал самого себя. Почему излечивались другие люди? потому что других попросту нет. Есть лишь игра и иллюзия в других людей для разнообразия опыта. Но как это ощутить, я дам рекомендации позже. В своих посланиях я вижу людей так, как Хьюлин. Я вижу непроблемные места людей. Я вижу места, где у меня самой, раз жизнь уткнула меня в это носом, воспалена ткань реальности. Я не люблю слово «воспалена», потому что это лишь индикатор непорядка течения энергии в данном пласте. И потому я работаю с собой. Люди же ощущают облегчение. Неважно, у кого уходит проблема. Если она уходит из моей реальности, она уйдет из вашей тоже. Почему я заговорила об этих посланиях или предсказаниях? Потому что каждый, с кем я так или иначе работаю, запрещает себе быть. И тут придется пояснить подробнее, потому что если вы хотите сдвинуться в любую сторону с места, на котором вы стоите, вам нужно разрешит себе быть.